Аэропорт Шар-де-Коль, Франция. Четверг, 7 часов 30 минут по центральноевропейскому времени. Она видела, как он подходит к ней, двигаясь строго по прямой, спокойный, не замечая окружающую его сутолоку аэропорта. Ему было около 50, широкоплечно устроен, темноволос. Одет в прекрасный черный костюм, пиджак расстегнут, верхняя пуговица рубашки тоже галстука нет. В его движениях было что-то почти механическое. Каждая было строго выверено Паспорт он уже держал в руке. Она взяла его и раскрыла. Борлэнд, Джеймс Борлэнд, Джеймс. Он и выглядел как Джеймс. Он сегодня не брился, и темная щетина маскировала крепкую линию челюсти Его кожа была поразительно бесцветной, а волосы не были уложены, просто коротко подстрижены. У него были прекрасные черты лица, но он явно не старался произвести впечатление. «Какова цель вашего прибытия во Францию, мистер Борланд?» «Бизнес», — ответил он прямо и четко. Его британский английский был интеллигентен, изыскан. Это был голос истинного джентльмена. Он от природы выглядел человеком, которому не нужно стараться. Чтобы сделать из него человека, привлекающего к себе внимание, ей почти не потребовалось бы труда. У него были невероятно яркие голубые глаза. Он исключительно привлекателен, решила она, хотя для того, чтобы понять это, ей потребовалось взглянуть на него еще раз. Она сравнила фото в паспорте с его лицом и отметила, что в жизни у него такое же серьезное выражение, как на фото. Если он и моргал, она этого не замечала. Она могла бы сказать, что это очень глубокий человек. Она вспомнила, что ей нужно выполнять свою работу. «Какого рода бизнесом вы занимаетесь?» – спросила она. Ответ снова был однословным. Удалениями. Он не был разговорчив, но это не имело значения. Нет ничего хуже человека, который никогда не закрывает рта. «Вы из Лондона?» «Я люблю Лондон. Это фантастический город. Мне кажется, вы, англичане, лучший народ в мире». Никакого ответа. С ним не поболтаешь. Он просто ждал с невозмутимым выражением лица. Может, он просто застенчив? Да, наверное, так и есть. Она тайком бросила взгляд на его левую руку. Кольца нет. Нет никаких украшений, а его часы больше подошли бы дайверу, чем бизнесмену. Что он был за человек? Похоже, он старался сделать свою внешность по возможности незаметной. Если бы он не шел прямо к ней, она бы и не заметила его. Она улыбалась. Облизывала кончиком языка нижнюю губу, проводила пальцем по шее, взмахивала ресницами, изо всех сил старалась дать ему понять, что хочет вызвать его на разговор. Он не заглатывал наживку. Возможно, он любил разжигать интерес. Она проверила информацию в своем компьютере. Человек много летал. люксембург Египет, Гонконг, и это лишь за прошлый месяц. Можно добавить опыт путешествий к своему списку его качеств. Она постучала по клавишам своего компьютера и протянула ему паспорт. Он взял его из ее руки так незаметно, что она даже посмотрела на руку, чтобы убедиться, что та на своем месте. «Желаю вам хорошо провести время во Франции». Она предприняла последнюю попытку, склонив голову на бок и одарив его взглядом Лани, говорящим «Пригласи меня на обед и переспи со мной». Он ушел, не произнеся ни слова. «Надменный дурак» подумала она. «Может, он гей?»